Глава 58 Настя. «Нужно позвонить Егору», — говорит Мария, когда Борис привозит нас обратно в медвежий особняк. «Всю дорогу из квартиры бабушки я плакала, потому что безумно скучаю по ней, а еще потому, что не успела сказать, как сильно люблю ее и что не виню. Просто не могу, потому что представить сложно, чего ей стоило согласиться на предложение странного человека». Она не знала, что авария не была случайной. Все подстроено. Смерть моей семьи. Наверняка даже то, что я поехала с ними тем вечером, слишком уж гладко прошло. Идеальный план, целью которого была я. Меня злоценично убили. Затем, словно в куклу, посадили черную душу Марьям. Ты как? Ведьма не оставляет попыток до меня достучаться. Слез нет. Тихо говорю. Все выплакала. «Поменьше попьешь, Ухмыляется драгон, но замолкает под суровым взглядом Марьяши. Улыбка сползает с его губ. «Да, точно!» Пробую взбодриться. «Ты не обязана давить свои чувства, Настя! Не обращай на него внимания! Пойдем покушаем, с Мишками пообщаемся!» «Угу!» Киваю, все еще пытаясь натянуть на лицо хотя бы подобие улыбки. Борис с сочувствием смотрит на меня, но ничего не говорит. У самого входа стоит мотоцикл. Старый, крутой, немного больше, чем я видела у дома Марьяши. «Пап, ну дай покататься! Мне уже шестнадцать!» Слышу звонкий голос Полины. «Мелкая еще! Только со мной катайся, иначе нас обоих мать прикончит!» Приплый низкий голос звучит весело. «О! Настя! Марья! Драгон!» Полина подрывается, к нам повисает на шее ведьмы. «Ну что?» «Вы выяснили?» «Привет». Высокий крупный мужчина с длинными волосами подходит к нам. У него невероятно глубокий взгляд. Он осматривает всех нас. Игорь представляется, протягивает Драгону татуированную руку. Волк пожимает. «Я Марья, а это Настя. Мы с ее проблемой приехали», — улыбается ведьма. «Энергетика у Игоря просто бешеная. Даже у Егора не такая». Она холодная, сдавливающая внутренности. На миг я теряю связь с реальностью. Враг. Виск, идущий изнутри, заставляет сморщиться. Хватаюсь за голову. Он не нравится Марьям. Очень не нравится. Она перепугана до смерти. А. -а, -а. Ее крик разрывает мои ушные перепонки. Тело становится невесомым, будто оно мне не принадлежит. Настя, Настя, ты куда? Слышу сзади голос Марьи. Настя. Я понимаю, что бегу. Паника захлестывает, изнутри рвется крик, и я уже не понимаю, это мои чувства или ее. На теле смыкаются ледяные руки, они словно сталь. Дергаюсь, ощущая дикую безумную боль в метке. Успокойся, оставь ее, сейчас же. Грозный рык освобождает. Повисаю в сильных руках, не веря в то, что Марьям. Все-таки завладела моим телом. Но больше я ее не чувствую. Постепенно возвращаю себе контроль, поднимаю взгляд и сталкиваюсь с совершенно белыми глазами: А! -а, -а, -а, -а взвизгиваю: Успокойся! гаркает. Тихо, блядь! Игорь, немедленно прекрати ее пугать! Со стороны дома слышится властный женский голос: Сейчас же ведите девочку в дом, бесстыжие! Да, милая! Мое тело взваливают на плечо и куда-то несут. Болтаюсь, как тряпичная кукла. Краем глаза вижу ошарашенное лицо Марии. Драгон хмуро следует за нами. Боже, ну когда это кончится? Игорь несет меня в дом, затем сажает на длинный кожаный диван. Передо мной присаживается невероятно красивый мужчина. Взрос с темными волнистыми волосами. Одетый в стильный классический костюм, рядом плюхается поле. А с другой стороны, садится женщина. Ее темные волосы до самых ягодиц не спадают шелковым водопадом, а глаза такие проницательные, словно она сейчас видит мою душу насквозь, снова всхлипываю. Прости моего мужа, улыбается она. Порой ведет себя как хамло натуральное. Но ты же от меня тащишься, раздается сзади хриплый баритон. Меня зовут Кристина, это Ефим. Она показывает на сидящего передо мной мужчину. «Вы в нашем доме. Настя, да?» «Угу». Киваю. «Простите за это. Твоим телом завладела другая душа». Кристина убирает прядь волос с моей щеки. «Твоей вины нет. Но нам нужно это обсудить, а еще поговорить с твоими друзьями. Вы голодные, надеюсь?» «Очень», — улыбается Марьяша. «Отлично». Кристина помогает мне подняться, затем нас ведут в просторную светлую столовую. Чувствуйте себя как дома». Ефим Михайлович садится во главе стола. Рядом с ним Игорь, по другую сторону жена. Я рядом с Кристиной, а Поля напротив нас. Драгон и Мария рядом со мной. Нам подают вкусный ужин. Стараюсь съесть все, хотя аппетита нет совсем. Мы рассказываем белым медведям о моей ситуации. Марья упоминает Мороза, и оба оборотня напрягаются. «Значит, настало время, да?» Переглядываются. «Я думал, еще поживем нормально». «О чем вы?» Не понимает Марья. «Он пока что в гробу. Даже если первый цепь разобьют, то есть еще две. Мы успеем остановить это». «Дело в том, ведьмочка», — калится Игорь, «что эта паскуда станет сильнее» если ему удастся хоть немного сдвинуть крышку гроба. Он умный, живучий и злобный. Ледяной кусок дерьма. Вы с волчонком следующие. Мара запечатала гроб своим словом, но мы не знаем, как сломать цепь. То есть, как вас защитить. Но ведь гроб охраняет мертвая стая. Произносит драгон. Они сильнее обычных оборотней. Игорь фыркает, похоже, Наиль и его волки ему не по душе. Отправляя в рот, Ароматный нежный кусок говядины, молчу. Кажется, что голова сейчас лопнет от избытка информации. Я пойду к себе, если можно. Вздыхаю. Вряд ли смогу помочь вам с чем-то касательно мороза. Внезапно мой телефон издает короткую трель. Сообщение с неизвестного номера читаю. И чувствую, как сердце останавливается. Три слова. «Егор в темнице».